Глава четвертая. Киев. Двенадцатый год после смерти вещего. Началось это все с дохлых кур. Мы тогда еще жили со Свенгельдом. Перед нашей свадьбой он расширил свой двор, передвинул тын и поставил еще две избы для нас и для Держаной с детьми. Заложники принадлежали Ингвару, но он сказал, что они — мои люди, и чтобы я их забирала в приданное. Бедная Держана! Она тогда была еще жива, хотя совсем плоха, и я понимала, что с таким кашлем ей долго не протянуть. Держана происходила из княжьего рода и заслужила совсем другую жизнь — Но так мало прожила хозяйкой в собственном доме и так много, надзирая за чужим добром и чужими детьми. Из тех пятерых, что остались у нее на руках, только один — колошка, был ее собственный, а остальные четверо — сестричи. Ну и с ними она доживала свой век на чужом дворе. Держана первой заметила, что у нас пропала курица. Она каждое утро ходила с младшими детьми собирать яйца. У меня тогда было уже двое, одна, совсем родишка, и до перерасчета кур руки не доходили. Как я мечтала и молила богов после свадьбы, чтобы родилась девочка! Тогда стало бы вовсе не важно, кто ее отец. Но родился мальчик. Местина ни разу не заговорил со мной об этом. Но он ведь не отрок и кое-что соображает. Меня тошнило уже в дни свадьбы, и он должен был понять, что это значит. И до самого именно речения у меня не было уверенности, что он признает ребенка своим. Муж с Асвенгельдом собрали всю дружину, позвали Ингвара. Местина взял у меня родишку, окропил водой и провозгласил. «Тем я признаю». Этого ребенка моим сыном, и нарекаю ему имя Улеп, в честь вождя моего отца, славного Ульва Конунга. Все завопили, будто услышали невероятно радостную весть. Ингвар ухмыльнулся, но я знала, что Эльга не обрадуется. Местина имел право назвать ребенка в честь вождя, пусть даже не состоя с ним в кровном родстве, Но вышло именно то, чего мы с Эльгой так хотели избежать. Мой сын в любом случае приходился внучатам племянником вещему В глазах людей он был родичем Ингвару через жену, а родовое имя потомков Харальда Боезуба и вовсе делало его почти равным в правах с ребенком Эльги. Я думаю, Местина не стал бы рисковать. Он заранее получил согласие Ингвара на это имя. Тот не собирался полностью отказываться от родного сына. Родила я первой, но имя наречения отложили до тех пор, пока не пройдет тот же обряд над сыном Эльги. Таким образом, мой ребенок получился младшим из двоих двоюродных братьев. Когда Эльга тоже родила сына, о его имени долго шли споры, самое простое и естественное было наречь его Олегом. Но сделать это тогда в Киеве означало бы прямо провозгласить его прямым наследником всего, чем владел вещей. Ингвру проще было выйти на торг и во весь голос закричать «Я хочу отнять власть у нынешнего князя». Из этих же соображений имя Одд тоже не годилось, а имя Ульф дать мальчику было нельзя, потому что старый Ульф Конунг Тогда был еще жив. Примечание. В соответствии с существовавшей системой династического имя-наречения, у славян и скандинавов нельзя было давать имя прямого предка из числа живых, либо умершего, либо по боковой линии родства. Конец примечания. К тому же Ингвар в то время всячески старался привлечь дружбу, не только русских дружин, но и полянской старейшины. И в конце концов они придумали имя Святослав. «Свят» на славянском – то же самое, что «хельги» на северном языке, а «слав» – часть имени знатных людей во всех славянских землях – кривичей, полян, маравов. Все и впрямь остались довольны. Мать и дитя получили множество подарков, и пиры в честь имя-наречения продолжались дней десять. А я была несказанно рада, что все окончилось благополучно. Роды у Эльги проходили тяжело. Мы с Мальфред два дня приносили жертвы Дисам и рожаницам в святилище на горе и проделали все обряды для растворения «дверей», в кавычках, которые знала Держана. А поскольку она была по этой части весьма сведущая, то вы понимаете, как серьезно было дело. И обе они, Мальфред и Держана, сошлись на том, что других детей у Эльги может и не быть. Я знала, что этот приговор совпадает с предсказанием, которое нам сделала Бура-баба. Но Эльге я о нем не сказала. И их просила не говорить. Пусть надеется на лучшее. Услышав от Держаны, что пропала курица, я удивилась. Человек нам забраться не мог. И дозорные каждую ночь ходят, и псов спускают. Правда, хорьки иногда лазили по куриным закутам. А курица была приметная. Дети звали ее «Золотое крылышко» и очень огорчились пропаже. Они же ее и нашли. Колошке тогда было уже двенадцать лет. Он даже переселился из держания на в дружинную, как другие отроки, но в свободное время играл с братьями и сестрами. В тот день они гоняли где-то по улицам, а потом прибежали домой и принесли золотое крылышко. Птица была обезглавлена, причем, судя по виду, голову ей откусили, и это был не хорек, а зверь гораздо крупнее. Странно, если откусили голову, Почему тушку не съели? Муж случился дома и услышал детский гомон. — А голову вы искали? — спросил он. — Нет, они не искали. — А ну идите, поищите! — велел Мистина. Они убежали. Судя по шуму, в поисках приняла участие ребятня со всей нашей Свенгельдовой улицы. Искали долго, принесли еще три куриные головы, подобранные в мусоре под тынами, но они к тушке не подходили, а голову золотого крылышка нашли прямо под нашими воротами. Там посмотрели уже под самый конец. Казалось бы, пустяковый случай. Я бы не стала так подробно о нем рассказывать и сама быстро забыла бы, как бы из него не выросла большая беда. Скоро о нашей потере узнала вся улица, и тут выяснилось, что в последнее время Куры пропадали еще на двух или трех дворах. Но там пропажу не находили. Кинулись рыскать. Нашлось сколько-то куриных лап и костей. Ну так что? Да под всяким тыном куча мусора. Кто в нем роется, кроме собак? Я видел тут одного. Рвань причальную, сказал Бьярке кривой. Бежал довольный, как засватанный, и тоже курятой. Вот, говорит, Бог послал. В луже нашел. Бьярки так и остался жить у нас на дворе. Я привела его с собой, когда вышла замуж. Он пошел, махнув рукой. Убьют так убьют. Было почем жалеть. И понятно, что после коледы у меня было еще больше оснований молчать о том, что я от Бьярки узнала. Да и какая теперь была разница. Свадьбу Эльги справили благополучно о позорных слухах забыли, а Мистина, если и жалел, что замысел раздобыть в жены старшую племянницу Вещева сорвался, то никак этого не показывал. Ему досталась младшая племянница, и теперь они с Ингвором были свояки. Мистина только ухмыльнулся, когда увидел Бьярки. Надо думать, не считал его опасным для себя. Истасканный бродяга, уже негодный к службе в дружине, разве что двор ночью сторожить. Если он станет на кого-то вины возводить, решать, что окончательно ум вышебла в последней драке на торгу. Да и все. Но дураком Биарки не был, хоть и беседовал лунными ночами с покойными плишкой и шкуродером. Он прав. Если другие дохлые куры тоже были брошены на улице, то их быстро утащили нищие собаки, а может, съел сам похититель, ведь не для того же он крал домашнюю птицу, чтобы бросать. После этого муж велел челяди примечать, не пожалуется ли еще кто на кражу кур, и не будет ли пропажа найдена на улице. И жалобы появились. Куры пропадали из богатых дворов, из бедных. И еще двух нашли брошенными, с откусанными головами. И кто-то даже заявил, что из тушки выпита вся кровь. «Уж не кудесник ли какой озарует, стали говорить люди. «Духа скликает, да кормит!» «Своих кур пусть разведет, а поймаем — самому голову откусим!» Но таких «кормельцев» в кавычках мы не знали. В Киеве не было кудесников, а жертвы Велесу каждая торговая дружина приносила сама. И вот тогда, наверное, я зря начала с дохлых кур, потому что началось все с отца Килана. В Киеве уже тогда были христиане или люди Христа. Их было примерно столько же, сколько жидов, то есть наших местных хазар иудеев и приезжих рагданитов. Я слышала, будто Аскольд когда-то крестился вместе с дружиной, но его людей в Киеве совсем не осталось. Половину здешних христиан составляли торговые варяги. Они крестились ради удобства ведения своих дел, частью в Царьграде, частью в стране франков, стране саксов и стране фризов. Все они платили князю за право принимать участие в принесении треп. Они говорили, что в каждой земле свои боги, а умный гость уважает хозяина. Их считали за своих. Кресты они носили на виду только в том случае, если те были из серебра и выказывали их богатство. Другую общину составляли моровляне, прибывшие сюда еще 30 лет назад с княгиней Святожизной и юным князем Предславом, а также те, кто подтянулся вслед за ними. Многие тогда бежали из Моравии, от угров, а Олег вещи хорошо принимал их. Настоящие моравляне уже почти все умерли, но у них остались дети, которых они воспитывали в Христовой вере. Они сами в ней родились». Первые моравские христиане появились еще при князе Ростиславе, двоюродном дедушке предслава. Моравляне никогда не участвовали в наших жертвоприношениях и за это их недолюбливали наряду с жидами. Если случался не урожай, или повальная болезнь, или падеж скота, виновными считали их. Однажды мне рассказывали, дело дошло до погрома из-за чего большая часть киевских муравлян отселилась подальше от киевских гор. А в другой раз им и Казарскому концу пришлось собирать деньги и откупаться от мнимой вины. При этом отправлять свои собственные обряды христиане не могли, у них не было священника. Узнав об этом впервые, мы с Эльгой удивились. Казалось, князь предслав, достаточно знатный... Зрелый, удачливый и образцовый жизни человек для того, чтобы отправлять какие угодно обряды и приносить жертвы. Но нет, как он нам объяснил, у людей Христа служить Богу может только особым образом посвященный. А получить это посвящение можно от епископа, который сам поставлен от другого, самого главного епископа, римского папы а тот передает от предшественника к преемнику посвящение, полученное от святого Петра, который знал Христа в его земной жизни. Выходило, что не имеющий доступа к наследникам святого Петра не может получить благословение, а без этого никакая община не может отправлять обряды и угождать своему Богу. Это казалось нам до крайности нелепым, все равно, что дышать только по разрешению чужого человека, живущего за морями. У нас все обряды отправляет старший в семье, роды или племени, то есть князь, как стоящий ближе всех к чурам и богам. Христовы же люди без священника оказывались беспомощны и покинуты своим богом, поэтому их число и не увеличивалось». Князя Притислава уважали и слушали, если он рассказывал людям о Христе, но прибиться к его стаду в глазах людей было все равно, что наняться в дружину к безрукому и безногому вождю, а взять священников в Киеве им было негде. Моравский князь Ростислав когда-то посылал за учителями в Рим и в Царьград, но отсюда это было уже слишком далеко и от Царьграда киевляне хотели совсем иного. И вот однажды для киевских христовых людей настал день ликования. Я в тот час сидела у Эльги, когда к нам заглянул Мистина. Не скучаете? А хотите, диво покажу? — Что за диво? А вот идемте со мной. Мы вышли вслед за ним со двора и почти сразу оказались на подоле. Нужно было лишь спуститься с верхнего уступа. «Местина повел нас на средний уступ. Здесь стояли большие навесы для привозимых рабов, которых потом перекупали жиды и отправляли дальше, на запад, к Дунаю, а через горы до самого Кордовского халифата». «Виталюб сию невидаль привез», — рассказывал муж по пути. «Там все чуть разное, какую по дороге набрали». А этого везет. Из самого Велиграда, говорят, — там ему даром отдали. Только забери. Виталюб был торговец с невольниками. Бодрич родом. Свенгельт вроде даже насчитал какое-то очень дальнее родство между ним и своей покойной женой. Словом, это был его человек, в кавычках. Прибывая в Киев, свой товар он оставлял на Подоле, а сам устраивался у нас, так что я его уже знала. Перед загородкой шумела непривычная толпа, доносился смех и разные выкрики. «А ну, дорогу!» — заорал Местина, как он это умел, а его к Мете раздвинули толпу, чтобы мы могли подойти.